Глава 60. Гарнизонные байки. Периметр обороны. Однако, был ли толк в той сирене? Абсолютно такой же смысл имело бы использование гарнизоном сачков для ловли бабочек. Подразделение, веренное майору Сунбедоро, не предназначалось для борьбы со стихийными бедствиями, тем более невиданными. Польза с того, что личный состав построился по внезапной побудке с перекрытием всех нормативов. Разве что на плановых проверках бывает быстрее, когда все загодя предупреждены о времени и месте. Естественно, все с радостью собрались в кучу, ибо подсознательно надеялись, будто умное командование запросто в двух словах разрешит внутренние страхи. Правда, в отличие от плановой проверки, в строю недосчитались почти четверти солдат. Но подходила ли сегодняшняя короткая ночная пора для разбирательств по поводу самовольных отлучек? С одной стороны, Может быть, и подходило, ибо самое простое занятие – поставить задачу на розыск потерявшихся, а на самом деле перевести дух и провести срочную оперативку с офицерами – вдруг хоть у кого-то мелькнет в голове необходимая мысль. Но нарастающий в голове непонятно чем вызванный внутренний ужас не позволял расслабиться. Тем не менее, что сложного было в определении причины. Любой, кто пробыл на статоре хотя бы месяц, прекрасно ведал о главной из здешних опасностей. в тех местах, где водится человек или пусть как в данном случае не до человек, опаснее его самого ничего уже оказаться не может. Естественно, после сирены дежурный взвод тут же занял узловые точки оборонительного периметра. Так что, если нападение и последовало бы, оно не оказалось бы столь внезапным, как могло бы быть. Но стоило ли теперь распихивать и весь остальной состав океанского дозора на оборону ближних рубежей? Там, в обвалованных камнями пулеметных гнездах, где дежурят подвое, а еще хуже – в одиночных окопчиках. Этот неожиданный вид паники возьмет за горло каждого по отдельности. Что тогда последует? И вообще, основным предназначением размещения плацдарма Федерального Союза здесь считается вовсе не борьба с туземцами, а совсем другое, куда более глобальное дело. Майор Целевик мало надеялся на столь простое разрешение задачи, однако все-таки заскочил в оперативную кабину-окуляр. Размещенная на вершине гигантской антенны работала нормально. Здесь на экране ее прямолинейный луч синхронно обегал окружающий мир. Ничего там странного не имелось. Не было никаких опасных засветок, свидетельствующих о приближении эрарбакских эскадр. Да и ясно, если бы появились, то Сумбидору стал бы первым, кому доложили напрямую. И вообще... когда это скрытые подвижки вражеских полчищ вызывали панику еще до их обнаружения. Если бы так происходило, то зачем тогда требуется вся эта дорогущая техника? Чуть ли не тысяча тонн железа и алюминия наверху. Сидел бы себе солдатик или взвод солдатиков на горе. Заволновались синхронно? Ага. Значит, здравствуйте, имперские линкоры. Орудие ТОВСЬ. Так что данная паника имела явно другую предпосылку. Главного медика ко мне. Гаркнул начальник гарнизона. Он мог бы крикнуть «Врача сюда!» Однако, мало ли, как могла бы быть истолкована подобная фраза. Не хватало, дабы его самого заподозрили в замешательстве. «Вы по поводу пропажи фельдшера, майор? Я с ним разберусь, молокососом. И я с него три шкур сдеру и заброшу к оторванной голове. Уже через секунду вопрошал главный скулаб гарнизона, госпиталер-капитан Микира Зор. И я его гаденыша!» «А что, пропал?» — переспросил его Сун Бидорро. «Голова черепахи с ним, Микира. Меня вот что волнует. И еще тоном ниже. Вы же наблюдаете, все люди в каком-то стрессовом состоянии, так? сами это тоже, небось? Так вот, может, тут у нас массовое отравление? Конечно, если бы на острове наличествовали баки, я бы предположил заряд какой-нибудь химии. Есть мнение?» «Не нужно!» Вперед, Мики Разор. Давайте срочно анализы. Если надо что-то кровь, мочу, дергайте кого угодно, хоть меня. Кстати, надо? Нет? Хорошо. Так, а вот теперь займем и остальной лично-наличный состав. Лейтенант Буда, усилить охрану против склада. И ГСМного тоже. Местные гады и такое едят. Вы, догер, давайте прошмагнитесь вдоль периметра. Подберите солдат. Да и вообще, осмотритесь там. Еще. «Где у нас, мастер, голова черепахи? Что за...» Майор-целевик Сумбидора прервал сам себя, ибо почувствовал, что его голос стремительно ползет к низу децибельной шкалы. Странный внешний шум давил его выкрики, как удав кролика».